Глава 12. Оптимизация. Эпиграф. Глаза у нее были молящие, скорбные, мокрые, ненавидящие, усталые, тревожные, разочарованные, наивные, гордые, презрительные и все равно по-прежнему голубые. Любовь живет три года. Фредерик Бекбедер. Просыпаясь посреди ночи от голода, одержимой только одной мыслью – жрать. Серьезно, только одна мысль, идея, квест и важнейшая миссия для всего организма в целом и конкретно для личности Фила Панфилова. Алерты и дебафы засыпали все поле зрения. Сильный голод. Вы испытываете чувство сильного голода. Ваш метаболизм снижен на 30%. Внимание! Критический недостаток глюкозы. Внимание! Критический недостаток аминокислот. Внимание! Критическая угроза снижения мышечной массы. Вы получаете дебаф «Слабость 2». 2 к выносливости каждые 24 часа. 2 к ловкости каждые 24 часа, 2 к восприятию каждые 24 часа, 2 к интеллекту каждые 24 часа, 2 к силе каждые 24 часа, 5% удовлетворенности каждые 2 часа, 5% бодрости каждые 2 часа, 1% жизненных сил каждые 4 часа. Сильная жажда! Вы испытываете чувство сильной жажды, ваш метаболизм снижен на 20%, внимание, критический недостаток воды. Вы получаете дебаф, слабость, 3, 3 к выносливости каждые 24 часа, 3 к ловкости каждые 24 часа, 3 к восприятию каждые 24 часа, 3 к интеллекту каждые 24 часа, 3 к силе каждые 24 часа, 10% удовлетворенности каждые 2 часа, 5% бодрости каждые 2 часа, 2% жизненных сил каждые 4 часа. Во рту пересохло так, что язык натирает не оба, настолько шершав. В горле першит, как при сильной ангине. До кухни полтора десятка метров я добираюсь натурально ползком, минут десять, отдыхая после каждого усилия. Ричи недоуменно скачет вокруг, лает и, припадая на передние лапы, заглядывает в глаза. «Босс, все в порядке?» Даже Васька спустилась со шкафа. Трется о мои волочащиеся по полу ноги и подталкивает своим широким лбом. Сложнее всего подняться, чтобы добраться до крана. Делаю это, опираясь о табуретку, потом включаю кран и долго пью, наслаждаясь каждым глотком. И выпиваю, наверное, литра полтора. Никогда в жизни я не испытывал большего сушняка. Исчезает, дбав от жажды, и я снова могу нормально двигаться. Открываю холодильник и, не отходя от него, почти не пережевывая, пожираю все, что осталось от нашего с Кирой ужина. Принесенный ею кусок головки сыра съедаю, откусывая прямо от него, а потом я нахожу печеньки. Кипячу воду, завариваю и пью чай, заедая его овсяным печеньем. Кира, спасибо, это нереально вкусно, с удивлением, думаю, я никогда не любил печенье, тем более овсяное. Дебаф слабости окончательно снят, минут через двадцать. Теперь меня клонит ко сну. Допивая чай, обращаю внимание на уже знакомый черный ромбик с красным восклицательным знаком, он раскрывается в важное системное уведомление. Внимание! Системой обнаружено неестественное повышение характеристики «сила плюс один». Ваш организм будет перестроен в целях соответствия заявленному показателю 7, проявляемой силы и скорости мышечного сокращения носителя. Будет применена гипертрофия мышечных волокон, сухожилий, связок. Там еще много всего про повышение уровней внутримышечного креатинфосфата, гликогена, механизмов внутримышечной и межмышечной координации и тому подобного. Но в самом низу... Жирным шрифтом в красной рамке, то, что, на мой взгляд, стоило бы сказать заранее, по крайней мере, до того, как разрешать мне нажать на кнопку «Принять». Предупреждение. Перестройка организма потребует значительных затрат питательных веществ. Категорически рекомендуется употребить в пищу не менее 300 грамм животного белка, 1200 грамм углеводов, 90 грамм жиров. В противном случае резервов организма-носителя может не хватить для полноценной перестройки организма. Категорически запрещается неестественное повышение характеристик более чем на один пункт. Возможен летальный исход. Лучшая новость дня. А если бы я вспомнил про это нераспределенное очко только на следующем уровне? Вложил бы сразу два и привет? Окончательная смерть? Без реза? При одной мысли о таком вполне вероятном исходе я вспотел. Снова хочется курить, причем настолько сильно, что я чуть было не рванул в круглосуточный магазин за сигами, удерживает лишь то, что, дебав никотиновые ломки перед глазами осталось всего восемь дней, вытерплю. Вместо этого вызываю и крою матом Марту. Получаю в ответ, что ограничения не позволили бы ей вмешаться, даже будь она рядом, отправляю ее нафиг и иду спать. Уже в постели проверяю, силы все-таки прибавилось. Об этом говорят цифра семь напротив силы и немного подтвердевший бицепс, и, кажется, грудь тоже неощутимо подросла, а в остальном никаких изменений не заметил. Будет меня отрывистый лай Ричи и требовательный, нетерпеливый звонок входной двери. Смотрю на часы смартфона, половину восьмого. Кто это в такую рань? Встаю, спотыкаясь, одеваюсь и бегу к двери. В дверь уже стучат ногами. Вот это они зря. Терпеть такое не могу. Когда сзади сигналят нервные водилы. Когда по телефону названивают безостановочно, а ты не можешь ответить. И когда колотится в дверь кулаками и ногами. Панфилов, открывай! слышу голос Яны за дверью. Иду, раздраженно рявкаю в унисон лаю овчарки. Запираю ричи в ванной, чтобы он не напугал жену. Стук затихает, слышу, как она с кем-то шепчется. Открываю, и, в дом, задев меня плечом, не здороваясь, врывается теща с пустыми баулами. Здравствуйте, Наталья Сергеевна, успеваю сказать ей в спину. На пороге стоит Яна, красивая, в деловом костюме. Белая сорочка, юбка чуть выше колен и легкий пиджак с короткими, чуть ниже локтей, рукавами. На руках золотые часики и изящный браслет, который я раньше у нее не видел. До меня доносится густой и влекущий аромат дорогого парфюма, запах которого мне тоже не знаком. «Привет, Ян!» — говорю как можно спокойнее, пытаясь унять участившееся сердцебиение. Она не отвечает. Через секундную заминку переступает порог и, не снимая обуви, идет в спальню. Вижу, как она окидывает оценивающим взглядом квартиру, а потом, не оборачиваясь, замечает. «Уже собаку завел». А говорил, не любишь собак. «Она не моя. Временно взял». Отвечаю я, но она уже не слышит. Дверь в спальню захлопывается и запирается. Закипаю от такой явной демонстрации неуважения. «Это же был наш дом!» Какое-никакое семейное гнездышко, и я вообще-то пару дней назад мыл полы. Ловлю себя на желание ворваться к ним и высказать, что думаю, но беру себя в руки. Яна, мамина дочка, и им только дай повод. Схавают вдвоем и не подавятся. Иду в ванную приводить себя в порядок. Не хочу им мешать собирать вещи. Да и при тёще общаться с Яной нет никакого желания. А чищу зубы, вспоминая, как мне некомфортно всегда было с её мамой. Наталья Сергеевна, на словах поддерживая выбор дочки, молчаливо всегда была против. Это чувствовалось и в ее ядовитых шуточках на мой счет, и в Янкином поведении после того, как она навещала родителей, и в тещином общении со мной. Она словно снисходила до меня, всем своим видом показывая презрение. Помню, как с цветами заходил к ним за Яной и слышал, как будущее теща кричит. Яна, там опять этот, на этот раз веник принес. Я всегда для нее был этим. Веник небрежно кидался на полку для обуви, а мне не предлагалось даже войти в дом. Так и ждал вечно Янку на лестнице, пока не поженились. Свадьба выдалась не самая роскошная и без медового месяца, и в этом ее мама, да и Яна, скорее всего, тоже винила меня. Снова чувствую это зверское чувство голода. Видно, сказывается незавершенная перестройка тела. Приказываю Рич сидеть, а сам выхожу из ванной. Жена с уже переместились на кухню, роются по шкафам, полкам, закидывая в баулы сковородки, посуду, кастрюли. — Гляди, Ян, это же я вам дарила котелок. Хороший котелок, как новый, — приговаривает Наталья Сергеевна. — О, греча, непросроченная, забираем. У меня слегка отнимается дар речи. На корню давлю в себе желание как-то зло пошутить или высказаться об их мелочности. Пусть забирают. Стоит мне об этом подумать. Вижу, как Наталья Свет Сергеевна открывает холодильник и вытаскивает привезенный вчера Кирой десяток яиц и близоруко рассматривает, определяя срок годности. Вау-вау, полегче, Наталья Сергеевна. Это мои яйца. Через мгновение я сожалею об этом, потому что подключается Яна. А у тебя есть яйца? Ты себе льстишь, Панфилов. На чужое не претендуем, надменно произносит теща и небрежно бросает коробку с яйцами назад. Спасибо, вы очень добры, отвечаю, а сам пытаюсь отвлечься, рассматривая инфу о теще. Наталья Сергеевна Орловская, 49 лет, текущий статус домохозяйка, 13 уровень социальной значимости, класс, служащий седьмого уровня, замужем, муж Сергей Орловский. Дети Енина, 24 года. Отношение враждебность, 15 из 30. Беру старую хозяйскую кастрюлю, непрошедшую тещин отбор. Вы ее не возьмете? Она не сходит до ответа. Набираю в кастрюлю воду, закидываю туда 6 яиц и ставлю на огонь. Наталья Сергеевна прихватывает блендер, тостер и смотрит, мысленно взвешивая стоимость на микроволновку. Печка наша? Нет, мама, от арендодателей. Ну и пусть ее, теряет интерес теща, и волоча, баул по полу выходит из кухни. Мам, подожди! окликает ее Яна, держа в руке средство для мытья посуды. Фейри! Это я купила! Кидай, в хозяйстве все пригодится, радуется находки теща. Я уже устал удивляться. Конечно, я подмечал в Яне некоторую прижимистость, экономность, но чтоб до такой степени. В кармане вибрирует смартфон, отвечаю, да! «Да, это я слушаю». Чувствую, как они затихли в зале, навострив уши. «Филипп, меня зовут Дарья», – тараторит женский голос в трубке. «Вы проходили собеседование в нашей компании «Ультрапак». Сообщаю вам, что ваша кандидатура одобрена, и мы готовы принять вас на испытательный срок. Вы готовы выйти на работу завтра?» «Панфилов!» – орет из зала Яна. «Псину свою убери! Нам в ванной надо еще все проверить!» «Да, готов», – отвечаю в телефон а потом, прикрыв его ладонью, отвечаю жене. — Сейчас! — Хорошо. Адрес вы знаете. Будьте на рабочем месте к восьми ноль-ноль. Захватите. В кухню вламывается теща. — Быстро убрал собаку! Мы торопимся! Я жестом показываю. Сейчас, минуту, говорю по телефону. Чуть не споткнувшись, обнаруживаю трущуюся о ноги Ваську. — Утро, босс! Пора ням-ням! Ищу корм, но не могу найти. Бардак! Хватаю пакет с молоком и наливаю в миску. — Ешь, киса! Теща открывает рот. Я предусмотрительно отключаю микрофон. «Филипп, вы слушаете?» Чертыхаясь, включаю его снова. «Да-да, что захватить?» «Сколько можно ждать?» Рычит Наталья Сергеевна. «Фотографию. Что, простите?» «Это не вам. Продолжайте. Э -э, фото можно в электронном виде. Это нужно для пропуска. И еще. Панфилов, я на работу опоздаю из-за тебя!» Это снова Яна. И в ее голосе уже слышны истерические и так знакомые мне нотки. Теща стоит руки в боки, сверлит взглядом, требуя немедленно прекратить разговор. Стиснув челюсти, иду выпускать собаку. Из открытой двери в ванной выскакивает Ричи и стартует нарывок к теще, которая в панике рвет дистанцию, но я успеваю перехватить его за ошейник и веду на балкон. «Рядом! Ричи! Рядом!» Он рвется в сторону, хрипит, натягивая ошейник, а его лапы скользят по линолеуму. Командую «фу!» «Господи, страхолюдина-то какая! Ужас, ужас!» – причитает разум вспотевшая Наталья Сергеевна. «Документы занесете в отдел кадров!» – невозмутимо заканчивает голос в трубке. «Все, понял! Буду! Еще раз спасибо! До свидания!» – закрываю балконную дверь, прижимая трубку плечом к уху. «Хорошо, Филипп, всего доброго! Ждем вас!» – отключаюсь. «Наконец-то у меня есть работа! На меня одновременно накатывают чувство облегчения и волна удовольствия!» Задача найти постоянную работу выполнена. Получены очки опыта 50, повышена удовлетворенность плюс 10%. Падаю на диван, наслаждаясь моментом. Это настолько приятно, что, боюсь, могу привыкнуть. Вот так, значит, становятся трудоголиками и фанатами тайм-менеджмента. Жутко не хватает шкалы опыта. Надеюсь, рано или поздно она появится. С грохотом что-то роняют в ванной, и я слышу многоэтажный мат в исполнении Натальи Сергеевны. Ричи, встав на задние лапы, скулит за стеклом балконной двери, а я бегу в ванную оценить масштаб разрушений. «Мама, ты что?» — ругается Яна. «А если бы ты сломала себе что-нибудь?» «Ничего, ничего», — доча бормочет теща, потирая лоб. «Что ж поделать, коль в доме мужика нет? Вот и висит все на соплях». На полу валяется полка, и все, что на ней стояло — гели, шампуни, мыло, моя пена для бритья, наши с Янкой бритвенные станки, зубные щетки, паста, разбитый стакан. Похоже, теща, проводя ревизию, уперлась весом в полку, та и рухнула, не выдержав центнера нагрузки. Теща сгребает почти все в пакет, оставив лишь мою щетку. «Бритву оставьте», — делаю попытку возмутиться, — «и пена вам зачем?» «Я покупала», — заявляет Янка. И они обе мои, я ими пользуюсь, а ты себе сам купишь, да и зачем тебе бритва, бреешься раз в год? Улыбаюсь. Меня уже забавляют их попытки вывести меня на скандал. Напротив, это становится последней каплей, и теперь я ничего не чувствую. Мне не жалко ничего из того, что они забирают. Да пусть хоть весь дом вынесут. Мне нужен только мой компьютер и матрац, спать я могу и на полу. Но вот эта мелочная месть женщины, которую я безумно любил вплоть до сегодняшнего утра, настолько показательна, что я не только не хочу с ней разговаривать, мириться и возвращать, но и вообще тихо радуюсь, что это случилось сейчас, а не через сколько-то еще лет. Гневя Бога, радуюсь и тому, что у нас детей нет, не сложилось. Сначала она институт оканчивала. Потом мы на ноги вставали и ждали, когда я начну серьезно зарабатывать. А потом и вовсе сама мысль о детях перестала приходить в наши, в мою так точно головы. Я начитаю мои мысли. «Кстати», — между делом буднично, — говорит она, — «надо съездить в ЗАГС подать на развод. Я на этой неделе не могу, у меня много работы. В следующий вторник будь готов, я по времени напишу позже». — Сообщи заранее, мне с работы надо будет отпроситься. Она удивленно поднимает бровь, но никак не комментирует. Наконец теща заканчивает сбор вещей, и Яна кому-то звонит. — Владик, можешь подняться? Мы закончили. — А? Хорошо, мы подождем. — Не надо Владика, — говорю я, — я помогу вынести. Никак не среагировав, они берут по баулу и выходят из дома. Оставшиеся два и набитые пакеты вслед за ними тащу я. Кажется, я стал сильнее. Баулы тяжелых, но пальцы не разгибаются, как было обычно, а уверенно держат вес. Уже на площадке вспоминаю про кастрюлю с яйцами, чертыхнувшись бегом возвращаюсь и выключаю плиту, потом спускаю вещи вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. «Странно, но мне все равно, что там за Владик и в каких он отношениях с моей женой. Формально мы еще в браке, но я не чувствую ни уколов ревности, ни уязвленного самолюбия, самца, проигравшего самку. Мне все равно. На улице у джипа того самого, что неделю назад забирал Яну, стоит Владик, высокий подкачанный парень в солнцезащитных очках. Его голова коротко острижена, а длинная челка зализана гелем назад». На нем облегающая грудь голубая с синим узором рубашка, темные брюки, опоясанные красивым ремнем, а в отражении начищенных туфель видно солнце. Я смутно припоминаю, что это ее коллега с работы. Удивленно подмечаю, что он совсем не кидается им помочь, хоть и видит, как Наталья Сергеевна с Яной тащат баулы. Вместо этого открывает багажник и отворачивается, продолжая разговор. Теща, приговаривая, как она умаялась, дышит садышкой, но забрасывает баулы в багажник по-молодецки. Я размещаю еще один с пакетами там же, однако под четвертый нет места. Салон — Салон? — спрашиваю Яну. Она безразлично жмет плечами и садится в машину спереди. Торопясь закончить этот спектакль, я открываю заднюю дверь и закидываю вещи на сиденье, отряхиваю руки и слышу. Эй, алло, ты что творишь, дебил? Вытаскивай свое барахло! Это кожа, ты что, совсем идиот? Да хоть шанхайский барс! Я с силой захлопываю дверь и иду к подъезду. Эй, ты! Быстро назад вернулся! Эй! распинается Владик. Закипаю. Чаша моего терпения переполнена и мне сносит крышу. Резко разворачиваюсь и возвращаюсь к машине, на ходу изучая профиль этого персонажа. Владимир Королев, 30 лет, текущий статус менеджер, 13 уровень социальной значимости, класс управления с 6 уровня, не женат, дети Радомир, 2 года, отношение равнодушие 0 из 30. Подхожу к нему так близко, что чуть не наступаю на его обувь, упираюсь глаза в глаза. Смотреть, правда, приходится снизу вверх. Что надо? спрашиваю, влив в голос всю злость. Владик, честно говоря, совсем не пугается. Чокать троллем будешь в интернете, петушок! Улыбается, подначивает, Красуется перед Яной, как пить дать. Шмотки свои, вытащи, постели покрывало из багажника и сложи обратно. Грузчика нашел, что ли? Деланно удивляюсь я. Я хз, в каких вы отношениях? Владик, да бог с ним, поехали! просит теща. — Наталья, какой еще бог с ним? Салон кожаный, не хватало мне. — Фил, здорово! — слышу рядом сявин развязный голос. — Че, проблемы? Он обнаруживает позади Владика. — Какой каноничный гопник, с восхищением думаю я. Поза у него с виду расслабленная, спина ссутулена, руки в карманах треников, во рту дымится сигарета, глаза хитро прищурены, а нижняя губа слегка оттопырена. Ваша репутация у Владимира Королева понизилась. Текущее отношение, неприязнь, пятнадцать из 30. Владик нервно оглядывается, потом кидает тещи. Сядьте в машину, садится сам, хлопает дверью и резко газует. Яна высовывается из окна. Панфилов, вечером папа заедет за телевизором, будь дома. Пусть сначала позвонит, вдруг меня, начинаю отвечать, но умолкаю, понимая, что меня не слышат. Жена все, свалила совсем интересуется Сява. Киваю в ответ. Он протягивает пачку. «На, покури!» Достаю сигарету, долго кручу ее, нюхаю и возвращаю. Нет, я пас. Уже неделю не курю, не хочу срываться». «Уважаю!» — заявляет Сява. «Я бы вот тоже бросил. Денег на них уходит. Мама, не горюй!» «Это да!» — соглашаюсь с ним. «Кстати, спасибо, что вмешался. Обидно было бы на глазах бывшей от нового хахаля в лоб получить. Слушай, а ты следишь за мной, что ли? Как во двор не выйдут и здесь». Он мрачнеет лицом, глубоко затягивается, хмыкает, жует губами, вздыхает и только начинает говорить, как над ним вспыхивает желтый восклицательный знак «Квест Гивера». «Да, почти. Ночую, где придется, то в подвале, то у пацанов кантуюсь, если тепло в беседке». «Серьезно? А что не дома?» «Да, понимаешь», — Сява замялся. «Короче...» Батя в кредит влез, взял сто тысяч, чтобы юбилей исправить. Сначала нормально выплачивал, пока работа была, а потом сократили его, сволочи. А кредит никуда не делся. Короче, пришлось нам нашу хату сдать. Каким-то чуркам с рынка за копье. Родаки сейчас на дачу переехали. Домик у нас там 5 на 6 метров. Мамка еще болеет, все больше лежит. Батя прибухивает там же. Еще эти коллекторы за долги батю разыскивают, мне названивают. «А ты сам-то что, на работу не пойдешь? Или помог бы родителям?» «Да что там помогать? Шесть соток и спать негде, я же говорю, там не дом даже, а сарай. Мы его под инструмент ставили. А работа? Не берут никуда. На стройку устроился, так там прораб тварь через месяц выгнал за пьянку и ничего не заплатил». Сява отворачивается. Молчим, каждое о своем. Двор оживляется. Люди идут на работу, одна за другой заводятся и отъезжают машины. День начинает раскручиваться, и у меня впереди тоже много дел. Спрашиваю в лоб, могу чем-нибудь помочь? Да чем ты можешь? Денег не дашь, знаю ты, сам намели. Пожить у тебя? Тоже вряд ли. Разве что с работой можешь помочь. Работа для сявы. Помогите вашему соседу Вячеславу Заяцеву найти постоянное место работы. Награды 400 очков опыта. 30 очков репутации с безработным Вячеславом Заяцевым. Текущее значение «Дружелюбие» 10 из 60. Снова, как и с пенсионером Панюковым, не вижу кнопок принятия или отказа от квеста. Значит, только в общении. Я подумаю, Слава, отвечаю, и вижу, как окно с заданием исчезает. Квест принят. «Спасибо!» — он протягивает руку, и я жму ее. «И за Славу отдельное спасибо!» «Дома, позавтраков я навожу порядок, подметаю и мою полы» кормлю Ричи и иду с ним гулять, прихватив мусор. Мы опять идем в парк, где я могу побегать. Во время пробежки мне звонит Света. — Филипп, здравствуйте. Как там Ричи? — Цветет и пахнет, — говорю, задыхаясь. Вон он, рядом бежит. — Ричи, голос. — Ой, я не вовремя. — Все нормально, Света, не переживайте за Ричи. — Спасибо вам. Папа просил передать, что мы не поскупимся на награду. Награда мне не помешает, но... Чувствую, что это будет неправильно. Света, не надо мне награды. Я останавливаюсь, чтобы договорить и отдышаться. Просто пообещайте, что когда у Ричи будут дети, вы продадите мне щенка. Подарим, подарим, Филипп, чуть ли не кричит Света. Договорились. Я непроизвольно улыбаюсь. Мне пора. Еще раз спасибо. И пришлите фото. Не вопрос. До свидания, Света. Фотографирую Ричарда, скидываю ей снимки и бегу дальше. Мое внимание привлекает статус-бар жизненных сил. Я точно помню, что он был красным, но теперь он желтый. Желтый! Фокусируюсь, у меня 80,173% жизненных сил. Значит, ниже 80 красная зона. Предполагаю, что жизненные силы выше 90 показываются зеленым индикатором. Что ж, есть к чему стремиться. Закончив бег... Падаю на лавочку. Надо посмотреть, что с характеристиками в целом. Ведь сегодня ровно неделя с момента получения интерфейса. Открываю окно характеристик. Филипп, Фил, Панфилов, 32 года. Текущий статус безработный. Шестой уровень социальной значимости. Не классифицирован. Женат. Жена Яна Орловская. Дети нет. Основные характеристики: сила 7, ловкость 4, Плюс один. Вонючие китайские кеды проворства. Интеллект. 18. Выносливость. 4. Восприятие. 7. Харизма. 12. Удача. 6. Второстепенные характеристики. Жизненные силы. 80%. Удовлетворенность. 78%. Бодрость. 47%. Метаболизм. 103%. Вы можете получить больше данных, подняв уровень навыка познания сути. Ага. Статус геймер сменился на безработный Надеюсь, ненадолго в Глаза сразу бросаются. Плюс один к ловкости за счет кет Забавно система генерирует названия Слава богу, без минусовых модификаторов Не удивился бы, если бы вонючие давали минус к харизме А китайские к прочности Силу поднял за счет очка с нового уровня Выносливость бегом в ночь ухода Яны Это все, чего я добился за неделю Да уж В игре я бы уровней 80 поднял за это время. Ладно, сделаем скидку на то, что ушло время на освоение интерфейса. Надо сделать упор на прокачку познания сути и уровень социальной значимости, параллельно прокачивая основные характеристики, которые можно прокачать, и наиболее полезные умения, которые действительно важны в жизни. Ради интереса еще раз просматриваю список всех своих навыков, решая переписать их в Excel и прокрутить. Докручиваю список донизу, И вижу нечто непонятное серым, блеклым шрифтом. Оптимизация ноль. Что это? Какой-то заблокированный навык, подарок от системы, пытаюсь открыть, но получаю лишь недостаточный уровень навыка познания сути. Вызываю Марту, но ее клинит, как заезженную пластинку, и на мои вопросы о новом навыке она серьезно отвечает одним и тем же. Недостаточный уровень навыка познания сути. Познание сути становится более чем актуальным почти таким же актуальным, как снятие дебафа, который я получаю по пути домой, сексуальная неудовлетворенность, недостаток секса. Отсутствие секса негативно влияет на ваше здоровье. Постоянно возникающее возбуждение и недовольтворенность приводят к простатиту и неврозам. Внимание! Возможно спонтанная эрекция. Внимание! Ваш агрорадиус повышен. Внимание! Возможно активация дебафа «депрессия». Внимание, самоудовлетворение не снимает дебаф. Минус 5% удовлетворенности каждые 12 часов. Как назло, улицы полны девушек с оголенными коленками, куда ни посмотри. Стараясь не обращать на них внимания, быстро захожу в подъезд, и меня настигает спонтанная рекция.